Глава двадцать седьмая Гном оказался весьма полезным собеседником. И если хотя бы половина из рассказанного «правда», то с магистром будет уже совершенно другой разговор. «Вот какая женщина!» — восхищался ею гном. «Вот выйдет у нее контракт и к себе приглашу. А лучше бы одного из сыновей на ней женить. Это ж такая польза бы семье была!» Игнар важно покивал. Гномы известны своей прижимистостью, а значит, это Алекс неплохо управляется с финансами. Ты сейчас в город? – спросил у нового знакомого. Да. Гном жмурясь допивал вторую кружку темно-красного компота. Точно компота. Эгнар проверил. Довести. Я на телеге. Буду рад. Эгнар даже заплатил за обоих, чем окончательно расположил к себе гостя. В город ему было необходимо вернуться, чтобы предупредить слугу о задержке. Вся эта история требовала тщательного изучения. Если гном не наврал ради красивой истории, то нужно начинать расследование. Вырисовывается не только факт сокрытия попадания в империю человека, но и пренебрежение обязанностями. А ведь империя крепка, пока каждый соблюдает законы и заботится о ее благе. «Я вернусь на ночь» предупредил Гнар горничную, попавшуюся ему на пути. «Хочу сырники попробовать». «Да, господин», — ответила та и отправилась по своим делам. Пока гном обедал, оборотень позаботился о лошади. Так что обратно в город Игнар добрался с комфортом. Предупредил слуг и написал письмо брату, посвятив его свои подозрения. Отправив послание магически, пошел обратно в таверну. Поток желающих попасть в город сильно уменьшился. Солнце клонилось к закату, и было уже не так жарко. Со стороны леса даже уже прохладой потянуло. Обратно к таверне пришлось топать пешком. Желающих подвести не нашлось. Что удивительно, к вечеру посетителей в таверне не убавилось, а даже наоборот. Стало гораздо шумнее. По залу подавальчик уже бегал, а не важно вышагивал. Ему помогала женщина в форменном платье, и даже вампир. Эльф, будто ярмарочный жонглёр, разливал напитки. Игнар направился к стойке. Кажется, решили не дожидаться законного времени. Но его ждало разочарование. Эльф разливал строго компоты, лимонады и холодный чай. Игнар попросил себе налить что-нибудь вкусного. И, взяв стакан, облокотился о стойку. Для ужина было еще рановато — Да и в номер идти не хотелось. «В таверне же не столько номеров», — произнес он как бы между прочим, когда эльф ставил перед ним второй стакан. «В сарае переночуют», — просто ответил тот. «Или на улице. Погода хорошая, а большинство из них привычное. Или просидят до утра и потопают в город. Не все хотят тратить монетку на номер». Игнар кивнул, соглашаясь. «А вы почему в городе не остались?» Вежливо полюбопытствовал эльф. У вас есть деньги на хороший постоялый двор. Я здесь ненадолго. Хочу попробовать местную кухню. Я такую еду не встречал, хотя много где бываю, ответил полуправду Эгнар. Это да! широко улыбнулся эльф. Алекс кое-что привнесла из своего мира. Эльф явно был словоохотлив, но беседе мешали постоянно требующие напитков посетители. Эгнар спокойно попивал компот, разглядывал посетителей и раздумывал, как же начать разговор с хозяйкой таверны. Со своими обязанностями она справляется, это очевидно, и даже получившей лопатой этого заслуживали. А вот с мутной историей нужно разобраться. Но вот когда? Сейчас вызвать эту Алекс на разговор или утром? Но судьба распорядилась иначе. Вскоре в зале появилась хозяйка, переодевшаяся в штаны и рубашку. Передник все так же был повязан, а на голове приколота шапочка. В таком наряде она буквально приковывала к себе взгляды. Очень фигуристая, подтянутая. Алекс несла целый таз овощей, а за ней шли повар и его помощник. Они тащили на плечах вертел с мясом. О, вот это я удачно сегодня зашел! Предвкушение хлопнул в ладоши посетитель оборотень. Огромный, явно из медведей. Руки у него были соответствующие, и хлопок вышел оглушающий. «В травах и вине держали!» — выкрикнул кто-то из дальнего угла. «Обязательно!» — прогудел орк-повар. Все как полагается!» Они сунули вертел в очаг, и поваренок остался следить за мясом. «Зачем огромный таз овощей?» — Гнар пока не разгадал. Его Алекс поставила на маленький высокий столик у очага. Вскоре по таверне так запахло жареным мясом и травами, что даже сытый бы не устоял. И вопрос разговора, казалось бы, решился сам собой, отложившись на завтра. Позже Игнар понял, зачем был принесён таз с овощами. Оказалось, что их держали в масле и смеси специй. А потом Алекс раскладывала их в решетки и запекала на огне. «Уж не в честь ли проверяющего такой ужин?» Шутливо выкрикнул кто-то. «Нет!» — строптиво фыркнула хозяйка. «У меня все по расписанию». «Ой, а мне вот кусочек с жирком», — попросила Арчанка. «И овощей тоже. Ненавижу эту лепячую еду, а тут просто готова хоть весь таз съесть. И сырники эти штук двадцать утром съела. Завтра свежих с собой возьму. Домой иду, маме отнесу, порадую». Да, проверяющий много потерял, что не явился! хохотнул кто-то. Такого мяса еще попробуй, найди. Даже эти компоты терплю. Игнар напрягся и перевел взгляд на хозяйку таверны, ловко раскладывающую следующую порцию овощей. Он ждал ее реакции. Да, ничего, проверяющий не потерял! спокойно произнесла она. И мясо попробует, и овощи, если захочет. Вон он! «Стоит у барной стойки и компот пьет. Алекс повернулась и посмотрела прямо на него. «Да, лорд Эгнар. Она строго смотрела прямо ему в глаза. Дракону захотелось передернуть плечами от пристальных взглядов, которых он удостоился после слов хозяйки таверны. Нехороших таких взглядов. А вот взгляд Алекс был смеющимся. Она сдала его и была собой явно довольна. «Приветствую вас, лорд Игнар, в нашей скромной таверне у трех дорог!» Официальным тоном произнесла она и даже сделала реверанс, растянув подол фартука. «Смею ли я надеяться, что вам понравилась наша еда и обслуживание?» Эгнар усмехнувшись, тряхнул головой. Залпом допив компот, с громким стуком поставил стакан на стойку. «Что-то мне подсказывает, что, кроме как хвалебно...» Я отозваться о вашей стряпне не могу, почти серьезно произнес он. Иначе на вашу защиту встанут все присутствующие. Что вы? Выпрямившись, Алекс снова открыто смотрела ему в глаза и хлопала ресницами, стараясь прикинуться дурочкой. Но Игнар ей ни на секунду не поверил. У него был просто огромный опыт общения с придворными леди, ну и не леди, так что эти фокусы он колол как орехи. «Никто не посмеет препятствовать исполнению ваших обязанностей», — с важным видом продолжила она. «И пока мясо готовится, желаете ли осмотреть таверну?» Гнар не желал, но вопрос был поставлен так, что отказаться он не смел. «С удовольствием!» Он очаровательно улыбнулся и, оттолкнувшись от стойки, сделал пару шагов к Алекс, предлагая ей руку, будто они во дворце. «Тогда прошу за мной!» — деловым тоном произнесла Алекс и, проигнорировав его руку, прошла мимо. Грациозно обойдя столики, скрылась в коридоре. Игнар позволил себе пару мгновений полюбоваться видом сзади и последовал за ней. Было в этой чужемирке что-то цепляющее. А еще Игнар отвык, что его можно игнорировать. После брата он самый завидный и желанный жених Империи — его давно уже пытались заманить в брачные сети. Даже понимая тщетность усилий, с ним все равно кокетничали. Такого сугубо делового подхода он давно не встречал. «Прошу за мной!» — Алекс ждала его в коридоре. «Думаю, зал показывать смысла нет. Вы его уже успели оценить». Она уверенно прошла по коридору, который оканчивался небольшим холлом. «Здесь у нас подсобное помещение». Алекс распахивала одну дверь за другой. «Кладовые, прачечная, санузел для персонала». «Что?» — переспросил Игнар, услышав незнакомое слово. «Ах, да!» Он даже немного стушевался, увидев наполнение помещения. «Лестница ведет на второй этаж. Там комнаты для персонала, моя и рабочий кабинет». Но Алекс не пошла к лестнице. Направилась в противоположную сторону. «Кухня здесь!» Да он и сам догадался по шуму, запахам и бегающему туда-сюда подавальщику. «Трой, кухонный работник». Войдя на кухню, Алекс указала на древесенника. «Повара вы уже видели, как и второго помощника. Рык и Элик остались в зале готовить ужин. С подавальщиком и горничной вы тоже уже знакомы. Ну и, конечно, Гелик, наш бармен. Он вам компот наливал». Есть еще два работника — оборотень и вампир. Они на все руки мастера. Пока хозяйка говорила, Эгнар оглядывал кухню. Впрочем, без особого интереса. Кухня была практически образцовой. Чистота и порядок. Наверняка к его приходу готовились, но без заклинаний такой порядок не навести. А отголосков магии он не чувствовал. Но и не до конца верилось, что тут так всегда. Не тот уровень. Игнар, чтобы показать, что он все же проверяющий, с важным видом прошелся по кухне. Заглянул в холодные шкафы и кладовую с продуктами. Почти ничего там не понял. Система в этой таверне отличалась от привычных. Но на полках тоже был полный порядок. И даже древесенник не обращал на него никакого внимания, продолжая заниматься своими обязанностями. Ему подчеркнуто давали понять, что не рады, «Но саботировать проверку не будут». «У вашей таверны очень интересное устройство», — произнес Игнар, подойдя к Алекс. Пока он заглядывал по углам в поисках пыли, она даже с места не сдвинулась. «И это стойка. Барман это тот, кто наливает напитки, так?» Алекс кивнула. «Я правильно понял, что так принято в вашем мире?» «Да, я кое-что привнесла из своего мира». Задрав нос, ответила Алекс. «Это запрещено?» Задавая вопрос, она смело смотрела ему прямо в глаза. А Игнар вдруг понял, что любуются ею. Алекс была ему симпатична и вызывала желание продолжить с ней разговор. «Нет». Он улыбнулся. «Мне очень даже понравилась ваша идея. и Я вижу, что жалобы на вас не обоснованы по большей части». Пфф! Строптиво фыркнула Алекс. «Они все необоснованы», — дерзко произнесла она. «Просто некоторым обидно, что я ужасную дыру смогла превратить в приличное заведение. Вам, господин проверяющий, нужно было появиться здесь года два назад». Выдав эту тираду, она гневно сверкнула глазами. «Вы бы тогда нашли здесь много интересного». «Например». Эгнар выгнал бровь. «Полнейший упадок». «Сплошные долги и растрату государственных субсидий при попустительстве магистра Лангреда», — без заминки ответила Алекс. «И всех все устраивало. А теперь на меня жалобы строчат. Вот только у меня все ровно, и отчитаться я могу за каждый медяк». «Вот прям за каждый!» — Игнар думал пошутить. Он и так видел, что это таверна в идеальном состоянии. «Трой!» — по-военному рявкнула Алекс. «Да!» В тон ей отозвался древесенник. Даже вытянулся, будто и правда воин перед командиром. «Ужин подать в мой кабинет!» — приказала Алекс. Лорд Игнар выразил желание проверить бухгалтерские книги. «Будет сделано!» — кивнул Трой и вернулся к своим делам. «Лорд Игнар, пройдемте в мой кабинет!» Алекс, развернувшись на пятках, уверенным шагом двинулась из кухни на ходу, снимая фартук и шапочку.